Глава 5. Сумма достижений. Несколькими часами ранее. Стою у окна своей комнате, смотрю на небо. Луны почти не видно, да и выйти на нее шеи или не хочется. В Варгоне были фанатики, которые считали спутники планеты своими богинями. В полнолуние наряжались волчьи шкуры и выплясывали ритуальные пляски, завывая. Ичурок говорил мне вернуться в это время в лабораторию, чтобы провести испытания, так как моя сумма работает в ночное время, но я не пошел. И хорошо, что никто не стал меня туда конвоировать силком. Прежде чем лишний раз поставляться под чужую аппаратуру, я лучше попробую прочувствовать все само. Итак, по каким-то немыслимым законам мироздания, отраженная от Луны энергия Солнца воспринимается моим сосудом лучше. И, судя по всему, зависит это от размера самой Луны. В новолуние все плохо, в полнолуние наоборот. И сейчас от спутника Земли светит лишь маленький полумесяц, поэтому что-то прочувствовать получается с трудом. Юная растущая луна? Так вроде это называется. А пару дней назад было новолуние, и спутника Земли вообще в небе не было видно. Кап, кап. Факт первый. Мой сосуд суммы протекает даже ночью. За 12 часов из сосуда уходит половина суммы, независимо от ее количества. Интересно еще то, что когда неодаренный пробуждается, то его сосуд полностью заполняется маной, как вакуумная комната, в которой прорвалась дыра. Поэтому Сэм в лесу паниковал, что нас найдет выходец, умеющий чувствовать сумму. У меня там раскрылся сосуд и заполнился маной в 50 единиц. Для сравнения, у покойного Дэна и Вальта Дарана семерки, но пробудились они тоже с полными. Именно поэтому у пробужденных намного дешевле проводить тестирование, пока они чуди не светятся суммой. Насколько я понял, в школе пробужденных тестируют, а потом опустошают им сосуд. А тут трёхлетке опасно давать заряженный пистолет. И вот после того, как пробужденный опустошит свой сосуд, его начинают обучать. Количество, вмещаемых в сосуд маны, медленно и лениво растет в зависимости от стараний пробужденного. Например, сегодня у него максимум единица. Через год тренировок уже две, и так далее. Да, это очень муторный и тяжелый процесс. Большинство одаренных не дотягивают и до десятки. даже если сосуд вмещает полтинник. Меня же никто не опустошал, я сам прекрасно справился. За два дня протечки во мне осталось, ну, может, единиц десять, судя по ощущениям. Поэтому я игрался с ней как мог. Сначала получилось просто выдавить из сосуда сумму. Это оказалось не так уж и сложно. Есть даже некоторые сходства с управлением эфиром, но лишь поверхностные. Правда, толку от этого никакого. Да и особо видимых результатов не дала. Никакой сияющей ауры или огненных рук. Сумма невидима, хотя нет, не так. Человеческий глаз не воспринимает сумму как нечто, на что можно посмотреть. Факт второй. Мой сосуд не протекает, когда я сплю. И это значит, что я смогу пополнять сумму во сне, как все. Тереблю зубную нить в руках, к пальцам липнет, пахнет мятой. С некоторым огорчением смотрю на маленький кусок луны, понимая, что завтра от моей суммы ничего не останется. И придется заниматься интенсивными тренировками, чтобы вернуть лишь малую часть того, что у меня есть сейчас. Я уже потратил несколько единиц суммы, выдавливая ее в бумагу. Не то, чтобы удалось сделать что-то особенное, но цвет листка точно поменял. Кажется, он стал чуть краснее. Еще чуть-чуть, и я захвачу мира. Думаю, над чем бы еще однородом потренироваться. Читаю состав зубной нити. Натуральный шелк. Ну а даже, В аргуне тоже есть шелк. и производит его из нити черного паука шелкопряда. Очень прочная нить, удобная. Никто там не додумался ковыряться ей между зубами. Но она часто использовалась для особых целей. Натягиваю, прочная. Накручиваю на кулаки, не могу порвать, чуток нагрызаю, и она рвется. Нет, варгонские шёлковые нити намного прочнее. Теми можно легко задушить человека, даже не задушить, а... Хм, ну ладно, это слишком кровавые моменты моей жизни. Шила любит нити, их переплетения и отблески во всех смыслах. Пробую усилить сумы зубную нить, точнее, просто комкаю ее, кладу на стол, накрываю ладонью, концентрируюсь, стараясь сформировать в подсознании, что все реально лишь под взглядом смотрящего. Первая мантра неофитоплетения эфира. Вряд ли это сработает, но бумага же когда поменяла цвет, верно? Убираю ладонь и рассматриваю. Интересно, нить стала почти прозрачной и потеряла мятный запах. Эффект получился лучше, чем с бумагой. Либо мне везет, либо что-то есть общее у суммы с эфиром. Если представить сумму воды в кувшине, то эфир — это облака в небе. Вот только вода испаряется и превращается в эти облака. Веручу нить и так и сяк, натягиваю. Под напряжением нить сразу же возвращает свои свойства. Белое пахнет мятой, пытаюсь порвать. Не получается. Пытаюсь надгрызть. Не получается. Через пять минут я все же смог ее порвать. Прочность оказалась временной. Совершенно хаотичный результат, но все же результат. По ощущениям, я потратил на этот эксперимент целых три единицы из 10 оставшихся. А ведь уже завтра мой максимальный запас суммы тоже будет равняться тройке, если не меньше. И повторив этот трюк с нитью, я превращусь в яблочный кисели. Но в перспективе можно этим воспользоваться. Наматываю нить на кулак. Такая удавка называется «горота». Обычно используют не нити, а цепи или веревку потолще. А вот всякие струны нужны, чтобы убить показательные кровавы. Зато, наверняка, достаточно накинуть петлю на голову, как любой противник убьет себя сам, если начнет дергаться. Рассматриваю скромный интерьер комнаты. Подхожу к окну, становлюсь на подоконник, отрываю от вычерного за кусок проволоки, служащий каким-то странным украшением, наматываю на пальцы, привязываю концы нити к этим самоделкам, перекидываю саму нить через спину вдоль рук. Что ж, попробуем еще раз. Минут десять я делаю то, что кажется запитыванием предмета. Недостаток остаточной суммы над постоянной, я не смогу поддерживать крепость нити в бою. Мне нужно будет заряжать ее заранее. Нить опять становится прозрачной. Еще минут десять тренируюсь манипулировать самодельной горотой на кольцах, слышу сердцебиение, в двери стучаться. Эту походку я знаю. Аканы собственной персоной. Во имя Шиилы. Что ей надо так поздно? 27 октября 2022 года. Четверг. Время. 06.13. Едем в лимузине джона в Памкаду. На жевую зубочистку смотрю на Акана, сидящий передо мной. ее бледные щеки не покидает розовизно Она смотрит в окно, глаза расфокусированы, погрузилась в себя. Она будто считает октябрьские капли, стекающие со стекла. Они любуются серыми московскими окраинами. Откидывай, вспоминая события этой ночи. Когда я набросил петлю на голову ниндзя, то через пару секунд их перерубил его напарник, швырнув на электролизованные сирюкены. И ведь с такого расстояния, что я даже сердце не услышал. Если бы я хотел его убить, то, конечно же, убил бы. И они это поняли, когда скручивали меня и вели к Хидану. Акана, кстати, под шумок выпрыгнула из окна и смогла проскользнуть по дворам в свою комнату. Хидан долго допытывал меня вопросами, какого хера, и, судя по всему, не до конца поверил моим отмазам, но вид все же сделал. Ниндзя извинился передо мной, низко кланяясь. Я пообещал, что если буду пребывать в особняке Хидана в будущем, то не буду шататься по нему ночами. Учитывая, что это уже второй раз, то третий со мной будут менее культурными. Хидан намекнул мне, что Джунси днем днём и ночью разные. И ночью они оберегают фанатично. «Ну?» — говорю Акана, и та дышит учащеннее. «Так и будешь молчать? Рассказывай про опасности нашей родственности». «Кибакон, слушай». «Прости меня, ты правда мне поможешь?» «Зависит от твоего поведения». Еще немного детских перерыканий, и нытья, и Аканы, наконец, рассказывают страшную тайну семьи Киба. Бывшая малоизвестная семья Джунсиначи, где главой был Кибарио, мой отец, обитала в восточной части российского кластера, на границе с Китаем. Там сейчас хоть и территории сталов, но половина обитателей азиаты. Кидан однажды рассказывал Аканы про это родственное ему семейство. о том, что они предатели, где глава влюбился в Гайден и сделал от нее троих детей. Джуны узнали об этом и просто изничтожили семью Киба, расформировав их бойцов, половину из которых, как говорят, сделали харакири, не выдержав позора своего даймё, главы семьи. Сам Киба отказался от очищения позора и сбежал на запад, в Москву, где со временем затерялся. «И вот Акана слышит эту фамилию, приводит меня домой, не сообщив отцу». Как я понимаю, одна девушка с характером и часто протестует против решения сосватать ее за Саски. Идан сразу понял, кто я, поэтому и устроил тогда показательное воспитание дочки и моё избиение в Дадзё. Специально выставил против меня жениха Акана, но обернулась всё не так, как он хотел. Меня не избили в сопли и позор позором не вышвырнули. Наоборот, я произвёл впечатление на остальных. А опасность быть кибо Киба вполне понятна. «Я позор Джунов, и неизвестно, когда кто-нибудь из них узнает меня и решит реализоваться за мой счет. «Аканы может достаться, если кто-то сообразит, что я из позорной семьи. Хорошо, хоть не сильно известный, и мать это знала. Вот почему она тогда так нервничала. Но вот только почему не рассказала мне? Почему держала в тайне, что отец у нас обычный предатель Джуновых традиций? Наверное, потому что дети болтуны и разболтали бы кому-нибудь по секрету». Время, ну семь пятьдесят три. Подъезжаем. «Думаешь, Сэм в порядке?» Взволнованно смотрит на меня Акана. Я не могла ему дозвониться. Пожимаю плечами. «Может, мертв? «Это ужасно. Вы хотели меня спасти. Надеюсь, ты ошибаешься, Кибакун». Останавливаемся. Выходим на остановке. Шум, шум. Опять шум. Гоману добавились еще звуки перфораторов. Школа кипит жизнью и застройкой. Я сразу же заметил строительные леса, где-то у восточного крыла. Вижу несколько куч строительного мусора. Разорвало тут неплохо, но недостаточно, чтобы считать, что школе сильно досталось, и можно отменять занятия на несколько недель. На следующий же день всех учеников вернули. Спрашиваю Акана, знаете ли она, что вообще произошло в понедельник? Почему школу разорвало в момент, когда появились выходцы? Она лишь качает головой. Идем с Аканы через толпу. Нас замечают, становится чуть тише. Слышу перешептывания. «Это он?» «Да. Серьезно, этот точек убил главу?» «Тс, если он тебя услышит!» «Говорят, это он убил в лесу того селача». «Вполне может. Если в первые дни я был лишь тенью, и мало кто обращал на меня внимание, то сейчас ученики, не особо церемонясь за свой авторитет, расступались перед нами. Больше всего старались беляки, но не все это делали со страхом, у многих горели глаза, то ли уважением, то ли любопытством. «Сейчас многие из них думали, он же такой же, как я. Так почему я такой, какой есть? Смог он, смогу и я». Чувствую на себе взгляды беляков. Кто-то, не стесняясь, идет за нами. То ли из любопытства, то ли для того, чтобы что-то сказать. Многие из них пострадали из-за новой силы. Их близкие, родственники. Замечаю в толпе группу новусов. Подхожу. Аканы качает головой. идет дальше. И нельзя подходить к этим людям. Они стараются делать вид, что не замечают меня. но потом один из них, полноватый в очках, оборачивается. «А, Константин, привет. Чем обязаны?» «Как, Сэм?» — спрашиваю. «Ты про Блэка? Да нормально, завтра, говорят, оклемается. Поломался сильно, но ласточка справится. Надеюсь, это его не подкосило. Больно уж интересно будет посмотреть на ваш поединок». Киваю, выискиваю силачей подалеку Вижу четверых очень нервных и дерганных. Они постоянно оглядываются, будто боясь, что их пырнут в спину. Улыбаюсь, иду к ним. Ну и рожи. Они чуть не сумы прокачивают свои ноги, чтобы те непроизвольно не дали дёру. Хотя вон тут толсторукий смотрит на меня с вызовом. Мол, если я смогу сейчас убить этого дрыща, то, может, стану новым главой новой силы? Или что-то подобное, судя по тупой свинячьей рожи. Сую руки в карман, подхожу. Силачи молчат, переглядываются, смотрят на меня, переминаясь ноги на ногу. Замечаю среди них довольного ухмыляющегося Вадима Тернова. Он одет уже как белег и слегка кивает мне. «Ну что, парни?» Добродушно улыбаюсь. «Говорят, все плохо в ваших рядах». Толсторуки в тельняшке с недобрыми глазами отвечает. Еще говорят, что не без твоей помощи, Кема. Давай без выезжены. Это ты убил его? Или это все брехня?» Обращая внимание, что несколько силачей с опаской смотрят мне за спину, в толпу беляков, киваю. «Главное не что говорят обо мне, а что о вас. Слышал, что у вас проблемы теперь с трудоустройством». «В смысле? Тебе-то что?» Выплювы в ноги толсторукому зубочистку, улыбаюсь. Силач играет с кулами, но не нападает. Его дружки переглядываются. «Хочу вас нанять. Будете теперь подо мной. И так уж и быть, не придется вам духнуть до конца обучения. Или уже забыли, что я обещал. Никто из вас не доживет до его конца». «Сдурел!» Делает шаг навстречу мне силач, но на него сразу же налегают свои с криком «Эй, нет, придурок, что делаешь?» «Да отпустите вы, суканы траханы! Вы правда верите, что это он провернул?» Силачи по мне остервенело кивают, ещё бы они не верили. Один раз бывает, два раза случайность, три вилки в глазницах уже статистика. Раз что среди силачей есть те, кто понимает это. Вадим подходит ближе. «Сколько платишь?» «Те же деньги, что вы получали в клане. Сначала испытательный срок, месяц. Будете делать то, что я говорю, бесплатно. Если справитесь, оплачу эти дни. «Нет, проваливайте. И чтобы я больше не видел на вас спортивной формы. Передайте всем, Константин Киба из группы 13-Б наймёт всех ушедших из клана силачей. Остальные пусть не забывают, что я обещал Дэну». «И что мы будем делать?» – спрашивает Денис. «Как всегда, – улыбай шире я, – избивать, убивать, грабить, запугивать, шантажировать, крышевать и насиловать только тех, кого скажу я. А вечерами будете замаливать грехи перед Буддой». «Зависит от моих хотелок». «Да ты охуй!» «Бам!» Один из силачей ударил по челюсти Буйного с такой удалью, что тот сразу же закатил глаза и свалился на землю. Он оставился на меня и тупо улыбнулся, пожимая плечами. Мол, рука сорвалась. Остальные силачи окружили лежачего, заслоняя его от камер, чтобы стражи не набежали. «Мы подумаем, хорошо?» — нервно улыбается Бойкий силач. «Ты только не дергайся сам, ладно? Мы поняли, что ты дерзкий». «И нам этот клан Нах не нужен, за него головой на столы ложится. Твои слово передадим всем, кому надо». Киваю, разворачиваюсь, иду в толпу беляков, половина из которых, не стесняясь, пялиться на то, что происходит. «Жду всех завтра за школой», — повышая голос. «Шесть тридцать. Кто придет, с теми сработаемся. Остальных я предупреждал». «Принято», — коротко отвечает мне в спину силач. «Акана все это время ждет меня, с азартом говорит». «Ну даешь, кибакон. Думаешь, получится?» «Недовольные будут. Они всегда есть». «Ох, в опасное ты дело влезаешь, кибакон. Силачей много кто не любит, и вроде как только от них избавились, и вот снова уже под новым хозяином. Поэтому мне и нужны беляки, они очень неплохо разбавят этих уголовников. И на меня не будут смотреть, как на очередного бандита. Да и сами беляки будут в восторге, что те, кто их донимал, теперь их защищают». Я даже прикажу нескольким хулиганам стараться усерднее. Но кто вступит в мой белячий клуб, тех трогать не будем. Мало того, их оставь в покое и даже извиняться. Но вот если они решат покинуть клуб или будут изгнаны, наши хулиганы снова включат школьных террористов». «Это может сработать, Кибакун, хоть метод и жестокий». «Такова жизнь», — пожимая плечами. «Нельзя удерживать людей на одном кунуте или пряниках. Нужно маневрировать». «Откуда ты это знаешь? Тоже из интернета». «Конечно, знала бы ты, что есть в Даркнете». Многозначительно улыбаюсь, и Акана краснеет. «Да, спорно, в официальном интернете пять кланов борются нещадно. Владельцев сервера с порнухой частенько приговаривают к смертной казни. Заходим в школу, останавливаемся перед сумодетектором. Страж переводит глаза на меня». «Проходим, не задерживаем очередь». «Что ж, тут ничего не поделаешь». «Детектор сумма хранит в себе данные всех учеников, и сейчас он меня спалит». Прохожу, и сумодетектор пищит, показывая цифру 4. «Стоять!» – останавливает страшную очередь, подносит рацию к губам. «У нас тут пробудившийся. Костянтин Киба, 13-Б. Направляйте группу!» «Так, так, так…» – слышу за спиной знакомый голос, оборачиваюсь. Элеонора улыбается очень многообещающей улыбкой, а Кана щурится – «Кибакон, я пошла. Занятие скоро». Она косится на грудь Леоноры, морщится, проходит через суммодетектор, который показывает цифру 8. Учительница подходит ко мне ближе. «Очень интересно, Константин. Даже не представляешь, насколько». Подмигивает обтянутая латексом красотка и сразу становится серьёзной.